13 в которой неудачная шутка ирландского викинга оборачивается кровью и безумием Тебе Дренк, не со мной с моей младшей сестренкой играть провозгласил свартхевди щелчком смахнув с поля канунга противника и забирая монеты, «И ты, Флоси, учись. Гляди, что ума наберешься». Дрэнк Флоси фыркнул, но возражать не стал. Медвежонок был старшим по званию. «Пойдем, черноголовый, — позвал он меня. Мяч покидаем, пока еще светло». «Поиграть в скандинавский вариант волейбола — это всегда пожалуйста. Я уже наловчился. И всяко лучше, чем в духоте набивать брюхо, лапать общедоступных девок и наливаться пивом. Хорошо еще здесь не курят. До Колумба еще жить и жить». Но и без табака в длинном доме не продохнуть. Топит по-черному. Сидишь, как в коптильне. Вообще-то мы были в гостях. Пригласил нас Красный Лис, тот самый ирландец, который боролся с сывором передо мной. Пересеклись случайно, когда мы со Свартхевди, а также с Тюрмир и Флоси, уклоняющиеся от общественно полезной работы, обучения новобранцев, возвращались с рынка, нагруженные подарками для родни медвежонка». Через пару дней планировалось возвращение в родное захолустье. Рыжий лис собирался в Вик вместе с Ивром Бескосным, но дружина у него была своя, в основном ирландская, этническая, так сказать. Сам лис еще мальчишкой был захвачен набежавшими на Ирландию нарегами: рос рабом у какого-то какого нарекского ярла. Выделенный хозяином за ловкость и выносливость, был назначен спаринг партнером ярлого сына. Тот отрабатывал на молоденьком лисе боевые приемы. Обучали сына Ярла, но походу выучили и раба. В один прекрасный день Красный Лис, тогда его звали иначе, оглушил своего тинейджера-хозяина, забрал у него оружие, одежду, кошелек и сбежал. Через месяц он объявился в Тонсберге, главном городе Фюлька-Вестфол, где сумел устроиться юнгой к одному из свейских купцов. Согласно историческим источникам, Тонсберг был основан во второй половине IX века, но дело с ним темное. С археологическими данными вообще какие-то непонятки. Тем не менее, в нынешней Норвегии он считается древнейшим ее городом. Фюльк – область, территория, имевшая собственный тинг и капище. С тех пор красный лис изрядно поплавал, заматерел, обзавелся прозвищем и даже побывал на своей исторической родине и счастливо воссоединился с семьей. Однако мирная жизнь была не для него. Сколотив из своих команду, он приплыл сначала в Бирку, потом в ходебю, где и услышал о том, что Рагнар Лотброк собирает удальцов для будущего суперразбоя. Общаться с лисом было весьма интересно. мне. Стюрмир культурной беседе с ним предпочел мясистые выпуклости двух местных шалав, а Свартхевди тем временем обставил одного из лисовых дренгов в местную умную игру помесь шашек и шахмат. Стюрмир, как насчет мячик покидать, позвал я, но могучий Дан только отмахнулся. Его застольно-половое общение двигалось к победному концу. Обе девки шарили в просторных штанах викинга, как хозяйка в собственной кладовке. Ну, удачи тебе, парень. Однако спокойно уйти нам не дали. «Эй, медвежонок!» — крикнул нам вслед огорченный проигрышем ирландец. «А правда, что сестренка, которую ты упоминал, родилась, когда твой папаша уже пастобу на эгира? Интересно, каково это резвиться в постели с утопленником?» Напомню тем, кто запамятовал. «Эгир — великан» который обитает в морской стихии и устраивает мореплавателям всякие бяки вроде штормов. А потом его уважаемая супруга с помощью сети собирает утопленников и пристраивает к делу. Например, пасти рыбьи косяки. Шутка была резкая, я бы сказал на грани фола. И я ожидал от быстрого на язык Свартхевди такой же резкой отповеди. Но медвежонок отреагировал еще резче, чем я ожидал сначала он молчал секунды так сорок что само по себе было странно сварфеевди никогда не лазил за словом в карман тем более что и карманов у него не было а всегда держал отповедь наготове как метательный нож в перевязи зацепил кольцо пальцем и прощай глаз нехорошего человека но тут медвежонок почему то промедлил в этот момент я обменявшись дружескими похлопываниями с красным лисом двинул на выход я оказался как раз между медвежонком и его обидчиком. Я успел лишь увидеть, как Свартхевди выдергивает из ножен меч. Медвежонок шип меня быстрее, чем я мигнул, отбросил в сторону, как кеглю, ничего себе силушка. Промельк стали, только потолочная балка, в которую вяз клинок, спасла злого шутника. Рывок, и меч снова свободен, а медвежонок с утробным рычанием бросается на обидчика. Кто-то метнул нож, тяжелый, разделочный. Свартхевди отшиб его голой рукой на лету и вспрыгнул на стол. Половинки гуся, как живые, прыгнули в стороны, а в медвежонка полетели кувшины, кружки, жареная випрятина. Все, что подворачивалось пирующим под руку. Свартхевди уклонился от более крупных снарядов невероятно быстро, проигнорировал мелочь, ударил снова и достал. Голова неудачно пошутившего ирландца спрыгнула с плеч и покатилась по полу. Алый гейзер плеснул вверх. Метательный нож вонзился в правое плечо медвежонка, но тот даже не заметил. Он стоял на столе, медленно озираясь. Глаза безумные, налившиеся кровью. Клинок в руке мелко подрагивает. «Сетью его!» — прогремело в дверях. У входа стоял ивар бескостный. У этого Рагнарсена определенно нюх на кровопролитие. Красный лис среагировал первым. Рванул с потолка подвешенную связку сетей и метнул. Но Свартхевди слетел со стола быстрее, чем его накрыло. Народ шарахнулся от него в стороны. Норманы уже все поняли, только до меня доходило, как до жирафа. «Сам!» — закричал Ивар, выхватывая меч. Я мигом оказался между ним и Свардхевди с клинком на «Прочь!» — зарычал бескостный. «Ага, сейчас разбежался! Прочь и выпад! Не в меня, надо мной!» Я пригнулся, промельк сбоку и лязг стали сталь. Полуоборот! «Блин, медвежонок едва меня не зарубил!» Но теперь он обратился на Ивара. «Черт! Никогда не думал, что мой друг может быть таким быстрым, да еще с ножом, торчащим из плеча!» А рычал он, как настоящий медведь, и пенная слюна текла по бороде». Берсерк, наконец, доперла и до меня жирафа. Ивар изловчился, увел клинок медвежонка в сторону и толкнул Свартхёвди ногой в живот. Парня отбросило на меня, я рефлекторно поймал его и врезался в стену. Медвежонок, не глядя, отбросил меня левой рукой и снова бросился на Ивара. Но тому осталось лишь отойти в сторону, потому что красный лис, улучив момент, изо всех сил врезал медвежонка по спине какой-то жердиной. Он его даже не оглушил, просто впечатал в опорный столб. Но Ивар коршуном налетел сзади, вывернул руку с мечом, подсек и придавил Свартхевдик к земляному полу, пытаясь удержать. «Хренушки!» — медвежонок заревел еще яростней — и поднялся вместе с Ивором, повисшим на нем Аки-клещ. Но тут уж подоспели и остальные. Моего друга заперинали в сеть, отобрали оружие. Стюрмир, поднатужись, выплеснул на медвежонка пятидесятилитровую кадушку с ледяной водой. И только тогда Свартхевди пришел в себя. Его затрясло, и с проколотого ножом плеча хлынула кровь. Но мы уже взялись за дело — Разрезали сеть, содрали мокрую одежду, наложили жгут. Медвежонок был как кукла. Что-то бормотал, но не сопротивлялся. В шесть рук мы его перевязали, переодели, влили в рот горячего молока, положили на лавку. Медвежонок, наконец, успокоился. Похоже, заснул. Берсерк — это хорошо. Губы Ивара насмешливо скривились, но глаза были как ледышки. «Берсерки угодны Одину, верно, Ульф Черноголовый?» И подмигнул. Я не нашелся, что ответить. Да это и не требовалось, потому что Ивар уже перенес внимание на красного лиса, который с угрюмой рожей нависал над спящим свартхевде. «Эй, отроди Локи, я думал, ты покрепче, и сетью промахнулся, и полежкам ударил крепче, моя бабушка клюкой тюкает. Надо бы сказать твоим парням, чтобы выбрали себе другого Херсира». Бог Огня Локи был, сами понимаете, рыжим. Это была шутка, но лис даже бровью не повел. «Говори, что хочешь», — проворчал он. «А я вот хочу услышать, кто заплатит мне Вергельд за моего родственника». Тут и остальные вспомнили о несчастном обезглавленном ирландце. «По делом, дураку!» — с легкой угрозой процедил стюрмир. «За такой язык отрезать вместе с головой — самое правильное дело». «А что он сказал?» — живо заинтересовался Ивар. Ему повторили последнюю реплику покойника. Что ж, согласился Ивор, шутка была не из лучших. Но ведь никто не станет спорить, что Свара-медведь утонул. А есть ли среди нас тот, кто сможет подтвердить, что дочь Свара родилась после смерти отца? «Я, я!» — тут же отозвались несколько викингов. «Свара утонул летом, а дочь родилась осенью», — хмуро уточнил Стюрмир. «Такое бывает». «Бывает», — согласился Ивор. Однако выходит, что многое, из сказанного убитым, было правдой. Я думаю, Вергельт в десять марок был бы справедливой ценой. Пятнадцать отрезал красный лис, и не чешуйкой меньше. Пусть будет пятнадцать, не стал спорить Рагнерсон. Но ты не будешь мстить, красный. Не ты, никто из твоих. Или я приму кровь убитого на себя. Я не очень понял, что он имеет в виду, но у всех остальных вопросов не было. Пусть будет так. Красный лис торжественно наклонил голову. «Я принимаю и цену, и условия. Боги тому свидетели. А кто платить будет, бескосной? Вдруг Свардхвёвди помрет. С оборотнями такое бывает. Я заплачу!» В дверях стоял наш Ярл. За его спиной маячил Флоси. Пока мы тут болтали, шустрый Дрэнк, молодец, успел сбегать за подкреплением. «А, родич!» Ивар Бескостный одарил Хрёрика Ярла насмешливым взглядом. — У тебя в Хирде наконец-то появился берсерк, поздравляю. — Или ты поступишь с берсерком по своему обыкновению, пошлёшь прочь. Я насторожился. Если Хрёрик выгонит Свартхёвди, это будет ну совсем несправедливо. Хрёрик не выгнал. — Свартхёвди мой Хускарл! — со вздохом, но твердо ответил Ярл. — Моим он и останется. — Жаль... Клянусь, огорчение Ивора было искренним. Я бы взял его, даже если медвежонок в половину так же хорош, каким был медведь. Это отличное приобретение.